Глава 8. Непобедимое копье. Яо Алин от волнения еле дышал. Ему казалось, он сейчас умрет. Почему он выбрал копье? Лопата! Вот что спасло бы положение! Чэнь Сю, хоть и был далек от всего этого, все же видел, прежде как Ван Жен управляет Гераклам. Ведь это именно то, что нужно для противодействия такому тяжелому оружию, как топор. И такие мысли посетили не только Чансю, Сю. Джан Шань, да и многие другие думали о том же. Лопата в руках Ван Жена была просто супероружием. До начала боя все полагали, что он выберет именно Супер Геракла. Однако Ван Жен поступил иначе. Видимо, у него имелись свои соображения на этот счет. Тем не менее... В эту минуту все друзья Ван Джена всё равно молили Бога послать ему лопату. Фактически Джан Шань просто мечтал увидеть, как Ван Жен ударом лопаты отправляет надменного Ливейдуса в полет. «Жаль, у него есть только копье, Но ведь вращать можно не только лопату!» Копье в руках Ван Джена стремительно закрутилось. Скорость вращения же увеличивалась по мере того, как техника слияния скапливала энергию в оружие. К этому моменту каждый из противников уже был как натянутый лук, готовый вот-вот выпустить стрелу. «Ван Джен использует технику вращения!» «Когда-то вращающаяся лопата моментально прославила никому неизвестного супергеракла!» Превращение лопаты эффект создается за счет объединения силы запястий пальцев. Но теперь другое дело. В руках Ван Джена копье. И его длина не совсем удобна превращение Думаю, он сейчас с удовольствием сменил бы его на лопату! сказал Кат. Но с другой стороны, если бы Ван Джен выбрал такого меха, как Супер Геракл, вряд ли он продержался бы на нем до этого момента. Чем же все закончится? Аливейдус уже накопил достаточно энергии. И его пожиратель Небес приготовился броситься в атаку и. Вох! Боже! Сорвавшись с места, пожиратель мгновенно преодолел расстояние в 30 с лишним метров, и его боевой топор со страшной силой стремился на небесного мастера копья. Казалось, этот удар способен не только уничтожить любого, но и разделить небо от земли. Возможно ли вообще защититься от такой атаки? Нет, наверняка нет. Точно невозможно! У всех перехватило дыхание. Небесный мастер копья никак не сможет уклониться. Значит, остается только блокировать. На далекой луне Янь вместе с Джауи Лин и ее друзьями тоже смотрел бой. Ведь это бой с участием землян. Увидев Ван Джена, он был вне себе от радости. Но сейчас Янь прикрыл глаза, чтобы не смотреть, что творится на поле боя. Джаои Лин беззвучно молилась. В эту минуту Ван Джин представлял всю Солнечную систему. К тому же он использовал меха, сделанного на Луне. Однако его противник – настоящий монстр. Что за сила мгновенно перенесла его меха на 30 метров? Это просто безумие какое-то! Сейчас случится что-то страшное. Вух! Повелитель Небес – смертельное рассечение! Тем временем с Небесным Мастером тоже произошли какие-то удивительные изменения. Он словно слился в единое целое со своим вращающимся копьем. Кёртис глядел на него, не отрывая взгляда. «Это вращение — это уже не оборона. Техника слияния — вращающиеся копья! Вох!» Копье исчезло, превратившись в сплошную светящуюся полосу, и эта светящаяся полоса вдруг направилась на пожирателя небес. «Обороняться? Разве Ван Жан не любитель атаковать?» «О, бабах!» Мощнейший удар поднял в воздух тучи пыли, Так что зрители разом утратили способность видеть, что происходит. За секунду же до этого оглушительный резкий свист заставил всех заткнуть уши. И вот когда все снова обрели способность видеть и слышать, на площадке среди оседающих облаков пыли обнаружился только один силуэт. Кто это? Ван Жан? или Левидус? В ожидании, пока пыль окончательно рассеется, зрители не могли сдержать нарастающее волнение. Многим казалось, что их сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Боже! Это Ван Джен! Ван Джен! Это его небесный мастер! Вон его длинное копье! Непобедимое всезакрушающее копье! Копье, способное покорить тысячу воинов! В следующее мгновение воцарилась мертвая тишина. Как же такое могло случиться? Неужели Леведус проиграл? В это невозможно поверить! Такого никто не ожидал! разве хоть кто-нибудь мог предположить, что Саламандры победят?» В Академии Ареса Яо Ален и Чен буквально сходили с ума от радости. «Кажется, я умер и попал в рай! Обеданцы, наверное, такого еще не видели! Ай да Ван Джен! На копье он вертел вашего Аливайдуса! Конечно, дружище Ален выразился немного грубо, но в данный момент никто не обратил на это внимания. Копье в руках Ван Джена действительно обладало сокрушительной силой, непостижимое... «Превосходящее воображение техника». Тем временем в Академии Лунного Света также слышались лишь вопли ликования. Янь Сиасу вытянул вверх большой палец, его лицо расплылось в улыбке. все таки босс крут, ничего не скажешь». И это самое главное. Он шаг за шагом приближается к своей заветной цели, и ему удалось вызвать восторг и преклонение даже у надменных лунян. «Сиасу, этот парень просто нереально крут». Обычно сдержанная Джауэлин теперь утратила всякий контроль над эмоциями и отбросила все правила приличия. Да, он неплох! Между прочим, я с ним хорошо знаком! улыбнулся Янь Все-таки он не мог не покрасоваться перед хорошенькой девушкой. Ты с ним? Хорошо знаком? Шутишь? Засмеялась Джауэлин. Янь безнадежно махнула рукой. Да нисколько! Это тоже разговаривала с ним недавно! Я? Разговаривала? Джау или напешила. На ее лице отразилось невыразимое изумление. Неужели это тот, о котором ты столько рассказывал? Ты еще сказал, что он до сих пор учится. Это тот самый Ван Джен? Все друзья и знакомые Джау и Лин, сидевшие поблизости, просто обалдели: Черт возьми! Что за парня на себя подцепила? Их отношения уже стали темой сплетен. Журналисты всячески разнесли эту новость. Ведь тиран Су в последнее время стал настоящей знаменитостью. Так что подруги Джао и Лина до этого никогда не забывали о своей зависти, а теперь ещё и это. Ха -ха, ну да, он самый, мой старший брат!» Похлопал себя по груди Янь Сиасо. Вместе выросли, как говорится, одну пару штанов по очереди носили. Если бы Ван Джен это услышал, он бы сильно удивился. Когда это он носил один размер с тираном Су? тем временем на арене высшей академии X. Это был невероятный удар копьем, просто непостижимый. Тем не менее, все обеданцы по-прежнему сохраняли полное спокойствие. На фоне всеобщего обсуждения на трибунах они походили больше на роботов, чем на людей. Кажется, кое-кто не может поверить в случившееся, но Аливейду проиграл. Смири... Однако стоп. Почему до сих пор не появилась информация о результате матча? Всеобщее возбуждение стало понемногу остывать. Бум-бум-бум! Пожиратель Небес медленно вышел из очередных руин. Боевой топор в его руке... О, чёрт! От него осталась только рукоятка! Лишь теперь все заметили, что копье Небесного Мастера заметно укоротилось. Примерно пятая его честь отлетела во время удара. Бум! Пожиратель отбросил остатки от своего топора в сторону. Неужели снова ничего? Оба готовы продолжать? Да нет, не может быть! Аливейдус явно получил больше урона. Ван Джен не только отправил его в полет, но и уничтожил его оружие, а значит, он не мог справиться с атакой. Так что при последнем столкновении беданец проиграл. Но с уверенностью утверждать подобное никто так и не решился. Когда пожиратель небес вновь предстал перед зрителями, многие почитатели Саламандр не смогли сдержать разочарованных вздохов. «Вот же живучий засранец! Поднялся все таки Другой на его месте уже сто раз бы умер!» В этот момент в углу экранов появилась врезка с замедленным воспроизведением. На ней было в упрощенном виде показано распределение энергии при вращении копья. Как оказалось, такая мощная атака стала последствием всего двух действий. Первоначальное вращение копья получило благодаря раскручиванию пальцами и кистями рук, однако в момент атаки к этому добавился также и замах двумя руками. В результате этого топор мгновенно раскололся в дребезги, но и само копье не выдержало нагрузки и переломилось. Этот удар мог не просто отбросить пожирателя, он мог уничтожить его, если бы Аливейдус не успел выставить перед собой топор. Также подобная мощная сила атаки все же вынудила Аливейдуса в последний момент активировать свой энергетический щит. Так что в плане прочности щита Ванжен получил преимущество. В конечном счете можно было с уверенностью сказать, что обиданец смог и выдержать эту атаку исключительно благодаря своей физподготовке. Энергетический щит способен погасить лишь непосредственно силу удара, а силу инерции пилоту приходится полностью выдерживать самому. Но в конце концов это же Оливейдус. Это стальные мышцы и ни капли слабости.